Глава сорок пятая. «Есть надежда». Керриан. «Керриан, успокойся», — выставил руку отец Салдера, перед которым стала леди Алекса, пытаясь достучаться до своего сына, так как он рвался вперёд, намереваясь дотянуться до меня. «Я спокоен», — рыкнул, замечая, как из носа выходит струйка дыма. «Ты встретил свою истинную. Это ведь отлично. Просто нужно было сказать об этом чуть раньше». «И мы тогда бы устроили праздник, а не собирали мебель по частям». «Простите», — прошептал одними губами, наблюдая тревогу в глазах леди Алексы, сочувствия во взгляде лорда Астариса и жгучую ненависть на лице Салдора. «Вот именно последнее орвало мое сердце на части, и я не знал, получится ли у меня не потерять друга. Хотя, судя по его выражению лица, наша дружба лопнула, как мыльный пузырь». «Я, пожалуй, пойду», В один миг принял облик человека, отчего брови лорда взметнулись вверх. "Ты самостоятельно принял и постась", задумчиво протянул он, не обращая внимания на злобное сопение Салдера. "Это выше всяких похвал, скажу я тебе". Чувствовал, что с этой минуты я здесь лишний, что теперь меня никогда не встретят в этом доме с доброжелательными улыбками на лицах. Родным я не нужен, Милиса отказывается от меня. Теперь и Салдер с родителями отвернутся. «Что за жизнь у меня такая?» Горькие мысли не давали покоя. Я не хотел оставлять здесь милису но и излить своим присутствием Салдера тоже не собирался. «Мы присмотрим за ней», — шепнул лорд, словно прочитав мои мысли, за что я был ему благодарен. Бросив виноватый взгляд на друга, который тут же скривился, поспешил покинуть дом. «Сам не знаю, куда пойду и где я буду ночевать». «У тебя есть я, малыш», — Подбадривал меня дракон, когда я плюхнулся в траву, откидываясь спиной на шершавый ствол дерева. «Я благодарен тебе за это, Арагон», — тихо произнёс, прикрывая глаза. «У меня не было дома, не было денег, у меня ничего не было. А Академия продолжит учёбу только спустя пять дней. Везёт тебе, Кириан, как утопленнику», — хмыкнул я, ощущая себя свинским предателем. «Ну а как иначе? Отдать истину во благо дружбе?» выбор дался нелегко но я принял решение и отступать не намерен волнение что лиса осталась в доме Салдера, не отпускало, но я был уверен на все сто процентов что там она в полной безопасности и что сал никогда не притронется к ней да он будет злиться на меня и посыпать мою голову бранными словами, но до такой низости никогда не опустится не знаю сколько так просидел но судя по всему долго время медленно ускользало сквозь пальцы А я всё так и продолжал вглядываться в проплывающие мимо облака. Желудок жалобно урчал и просил пищи. Но ничем подобным я сейчас не располагал. «И что то здесь расселся?» — послышался недовольный бубнёж за спиной. Печально улыбнулся, радуясь его присутствию. «Думаю, получится ли у меня вернуть твоё доверие и дружбу?» В ответ на мои слова прозвучало злобное фырканье. «Ты растоптал моё сердце и причинил неимоверную боль душе». «Я едва сдерживаю себя, чтобы не начистить тебе морду, и мне плевать, что твой дракон уже проснулся», — рычал Салдер. «Зачем ты пришёл?» — спросил прямо, так и не отрывая глаз от небосвода. «Я не хочу с тобой драться». «Драться», — фыркнул Салдер. «Да, Академия ещё целых пять дней. Я не эгоистичная свинья, чтобы выгнать тебя ночевать под звёздами и с голодным желудком. Пошли». Медленно перевёл взгляд на друга, моляя мысленно простить меня. Его холод в глазах, ненависть причиняли мне нестерпимую боль. хотела закричать, попросить прощения. Но так и продолжал оставаться безмолвным, зная, что сейчас никакие слова не помогут. «Вставай, Керриан. У меня нет никакого желания уговаривать тебя. Просто встань и пошли. Моя матушка за тебя сильно беспокоится», — тише произнес он, буквально на долю секунды выказывая на лице всю свою боль и мучение, который я ему причинил. Поднялся с травы, отряхнул одежду и шагнул в портал, следом за другом, тут же попадая под взволнованный взгляд леди Алексы. «Керриан, милый!» поспешила она ко мне, когда Салдара стремительно покинул комнату. да ему время», — шептала Дракайна. «Он поймёт и простит. Просто придётся подождать. Истинность — это дар богов. Я уверена, что будь ты на его месте, то так же уступил бы Салдару девушку». «Иди покушай, не ел Падди весь день».